Глава тридцать первая Из трубки доносились длинные гудки. Потом включилась голосовая почта. Сбросив звонок, я был уже готов разбить мобильник об стенку. Но тут он все-таки загудел. Перезванивала Гвен Малви. — Да. — Что происходит? — спросила она. — А вы разве еще не слышали? — О чем не слышала? — Тут труп в Бостоне. Этого человека зовут Марти Кингшип, и он Чарли, наш Чарли. Это он убил Робин Каллахан, Итана Бёрда и Джей Брэдшоу, а еще Билла Манса и Элейн Джонсон, и прошлой ночью он убил Николаса Прюита в Нью-Эссексе, штат Массачусетс. «Давайте помедленней», — попросила она. «Где он сейчас? Вы сказали, он мертв?» «Я только что позвонил в 911 и дал им адрес». Они должны быть уже в пути. Кто убил его? Я. Это я застрелил его ночью. Хотя скорее ближе к утру. Он собирался убить Брайана и Тэс Мюррей и обставить это как убийство из тайны Красного дома. Кто он? Он когда-то служил в полиции Смитфилда в Массачусетсе. Уволился и поселился в Бостоне. А еще он убил Эрика Этвилла. Он сделал это для меня. Это я его попросил. С этого все и началось. Вообще-то это я во всем виноват. Марти был ненормальный, но именно я все это затеял. — Вам нужно успокоиться, Мэл. Где вы в данный момент? Можно я подъеду? На какой-то миг я задумался над ее предложением. Подумал, не повидаться ли с Гвен еще раз. Но при этом сознавал, что в таком случае неминуемо окажусь за решеткой. а я давно уже для себя решил, что никогда по доброй воле этого не допущу. Так что ответил, «Простите, но нет». И я не могу долго разговаривать. Как только мы тут закончим, я сразу же избавлюсь от этого мобильника. У меня есть максимум пять минут. Что вы хотите знать?» Я услышал ее резкий вдох. «Вы ранены?» — спросила она. «Нет, я в полном порядке». Вы давно знали, что это он? Марти? Нет, не очень. Мы все планировали в интернете и никогда не выдавали друг другу личных данных. Он догадался, кто я такой, а потом нашел мой список и начал его использовать. Я выяснил, что это он только этой ночью. Если б знал раньше, обязательно сообщил бы вам. Вы сказали, что убит какой-то Николас Прюит. «Это тот самый Приуит, про которого мы говорили в прошлый раз?» «Вначале я думал, что Прюитт и есть Чарли, но ошибался. Он умер от лошадиной дозы алкоголя и каких-то наркотиков. Проверьте его дом на предмет отпечатков Кингшипа. Они там наверняка найдутся». «О, Боже!» «Послушайте, когда будете разговаривать с ответственными по этому делу, просто передайте им, что я вам звонил...» и сообщил всю эту информацию. «Вам не надо говорить, что вы приезжали и нашли меня в Бостоне. Я хочу, чтобы вы опять получили свою работу». «Не уверена, что это произойдет». «А по-моему, получите». «Вам зачтется, что вы догадались о связи между моим списком и всеми этими убийствами. Дайте им факты, которых у них нет». Он застрелил Эрика Этфилла из пистолета, который, по его словам, тайком прихватил с какого-то места преступления. Скажите им, что мы с ним познакомились на интернет-сайте под названием «Дагбург». Все у вас будет нормально. — У меня еще куча вопросов. — Мне пора. Простите, Гвен. — Можно тогда только еще один? — Конечно, — ответил я, уже зная, о чем она собирается спросить. «Что произошло с моим отцом? Это Марти убил Стива Клифтона?» Я, должно быть, на несколько секунд замешкался, поскольку Гвен добавила. «Или вы? Мне нужно знать». После того, как погибла Клэр, моя жена, мне было очень трудно припомнить события всего последующего года. Мне снились жуткие сны. Меня переполняло чувство вины, и, наверное, я слишком много пил». «Ясно», — сказала она. «И все то время мне постоянно снился один и тот же сон. И иногда я гадаю, не на самом ли деле все это произошло?» «Там, где я стоял, было холодно, но я чувствовал, как по затылку сползают капли пота. В этом сне я сбиваю вашего отца своей машиной, вылезая посмотреть, все ли с ним в порядке, но это далеко не так, естественно». хотя он еще жив. Его ноги улетели в одну сторону, а верхняя часть тела в другую. Я говорю ему, кто я и почему я здесь, а потом смотрю, как он умирает. — Ладно, спасибо, — произнесла Гвен голосом, в котором я ничего не сумел прочитать. — Это по-прежнему кажется сном, — добавил я. — Да и вообще все кажется сном. «Вы точно не можете со мной встретиться?» «Я могла бы подъехать к вам!» «Обещаю, что приеду одна?» «Нет». Где-то через пару секунд ответил я. «Мне очень жаль, Гвен, но я и правда не могу. Просто не думаю, что вынесу, если меня арестуют и...» договорю да же, что приеду одна!» И не хочу больше отвечать ни на какие вопросы. Не хочу больше ворошить прошлое. Последних нескольких дней... Мне и так хватило. Это просто чистая удача, что я продержался последние несколько лет, пусть даже и знал, где-то в глубине души, что это долго не продлится. Простите, но я не могу еще раз с вами встретиться. Это совершенно исключено. — И все-таки у вас есть выбор, — сказала Гвен. — Нет. — Ладно. — Но вы сказали мне правду? — Да, — ответил я. Все, что я сказал, полная правда и ничего, кроме правды».